У каждого в жизни были случаи, когда мы что-нибудь теряли. Потеря всегда приносит горечь, не правда ли? Очень часто люди начинают ценить многие вещи только когда потеряют их. Годы ценят, когда они прожиты, здоровье, когда потеряют, друзей, когда становятся одинокими, родители, когда хоронят их, свободу, когда оказываются в заключении, возможность, когда упустили ее, время ценят, когда впустую прожили жизнь». Библия множество раз учит нас ценить то, что даровано Богом, не тогда, когда мы теряем, а когда имеем это. Жизнь на этой земле началась с величайшей потери. Человек по имени Адам потерял то, что принадлежало всему человечеству. Будучи обманутым, он потерял счастье личной и семейной жизни, чистую совесть, полноту здоровья и мира и самое ценное — постоянное и свободное общение с Богом. К сожалению, Он сделал и нас всех причастниками этой потери. Библия говорит, в Адаме все умирают. Преступлением одного, то есть Адама, подверглись смерти многие. Как одним человеком, Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Адам, как наш прародитель и представитель, всех нас потянул вслед за собою в пучину греха и тьмы. Как же произошла эта великая трагедия? Была только одна грань, которую нельзя было переступить. Был только один плод в Эдемском саду, который нельзя было вкусить. Но осознание потери пришло лишь После, когда изгнанный из рая Адам стал в поте лица своего добывать хлеб, когда увидел свою любимую жену в муках рождающую детей, когда плача стоял над окровавленным телом своего сына Авиля, убитого родным братом Каином. Только когда испил чашу горя и слез, он понял, что такое рай. Тогда смог оценить то, что потерял навсегда. И если бы сегодня его спросили «Адам, какой совет ты дашь нам?» Я думаю, что он без промедления ответил бы «Никогда, ни разу не прикасайтесь к тому, что запретил Бог. Цените то, что он вам дал, потому что легко потерять, но намного труднее возвратить утерянное, а порой это и невозможно». Вспомним также Исава, внука Авраама, который оценил свое первородство и благословение лишь когда потерял его, продав своему брату Иакову за тарелку чечевичной похлебки. И Библия говорит, что он после со слезами просил у отца благословения, но не получил его. Было слишком поздно. Так глупо и дешево он променял благословение всего своего потомства. Самсон был избран Богом еще до своего рождения. Будучи назареем, он обладал великой физической силой, которую дал ему Бог. Бог всегда дает все даром, но чтобы дар сберечь и сохранить, нужно платить цену. Адам должен был от чего-то воздержаться, Самсон не должен был употреблять в пищу ничего от виноградного плода, прикасаться к мертвому и стричь свои волосы. Вроде бы и нетрудное задание, но Самсон, будучи голодным, съел мед из улья, который был в лювином трупе. Он завел дружбу с филистимленкой, коварной женщиной Далилой, которая хитростью заставила Самсона рассказать об источнике своей необыкновенной силы. Проснувшись ночью, со стриженными волосами от крика «Филистимля не идут», он встал и сказал «Пойду, как и прежде, и сражусь», но не знал, что Дух Святой отошел от него. И обладание великой силой потеряно. Тогда Самсон понял, что значит быть оставленным Богом. С выколотыми глазами, со стриженной головой, с закованной цепями под крики и хохот врагов он крутил жернова в доме заключенных». Тогда оценил он то, что потерял. И если сегодня спросили бы совета у Самсона, то он сказал бы, «Не прикасайтесь ни к чему нечистому, как бы сладко оно вам ни казалось. Не верьте грешным женщинам, как бы мягко они ни говорили. Не играйте со грехом и не оскорбляйте Духа Святого, чего бы вам это ни стоило». «Великою силой владея был страшен и грозен Самсон». В своих волосах на я, Всю силу испытывал он mm -hmm. Всю силу испытывал он Он льва растерзал, как ягненка Ворота он нес на спине И челюстью свежая сленка Врагов победил на войне Врагов победил на войне М -м -м -м. Врагов победил на войне Но вскоре коварна Долида Всю тайну узнав от него Во сне его кудри лишила И тем погубила его М -м -м -м. И тем погубила его Дела его. Позорно он взят был врагами, Позорно лишился очей. И долго молол жерновами, Ворочаясь в узах цепей. то вспомнил жизнь всю былову, жестоко врагам отомстил, М -м -м -м -м -м. жестоко врагам отомстил, М -м -м -м. жестоко врагам отомстил, я это прочел для примера, yeah. как могучий стан сон без волос.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 Чем сердце не властен Христос. Ной строил ковчег. Сколько раз люди проходили мимо этой громадной постройки, и ничто не предвещало беды. Но пришел роковой день, и дверь ковчега была закрыта Божьей рукой. Отворились окна небесные, и пришел на землю потоп, заливая все вокруг. Тогда люди оценили возможность, которую потеряли. Бог сказал, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками. Сколько людей сегодня слышат о спасении, сколько детей верующих родителей ходят в церковь, но остаются вне ее, сколько людей и недалеко от спасения, но и не находятся в нем, проходят мимо открытых дверей Божьего Царства, не желая войти. Как горько и больно будет видеть своих родных спасенными, а себя стоящим перед закрытыми воротами. Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы своей крестной смертью возвратить людям то, что потерял Адам. Он отдал свою жизнь, чтобы мы имели ее. Он умер за наши грехи, чтобы нас избавить от них. Он взял наши немощи, чтобы дать нам силу. Он претерпел позор, чтобы нас ввести в славу. Он был оставлен отцом, чтобы мы были приняты им. Не упустите возможность спасения, если вы его имеете, то не потеряйте его. Возможно, кому-то покажется неуместным призыв беречь свое спасение от потери. Разве это вещица какая-то, чтобы ее можно было потерять, могут возразить таковые. Конечно, это вовсе не вещь, это величайшая драгоценность, к которой нам следует относиться с наивысшей осторожностью. Писание говорит, ибо вы куплены дорогой ценою. «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Апостол Павел предупреждает в первом послании к Коринфянам в 10 главе в 12 стихе. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Это подчеркивает реальную возможность потери того блага, которое мы имеем теперь, если не будем внимательны к соблюдению его. Конечно, сила для этого исходит от Бога. Но Он же ожидает от нас искреннего желания и неподдельного усилия в сохранении того, что мы получили от Него. Апостол Петр, оканчивая свое второе послание, пишет...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 Итак, способ сберечь не просто крепко держать в кармане и ни с кем не делиться, но использовать на славу Божью, как говорит здесь Петр, для возрастания духовного. Если мы остановились в нашем духовном развитии, то это значит, что падение наше может быть не за горами. Но если движемся вперед и приумножаем полученное от Бога, то значит не только не потеряли мы его даров, но имеем возможность и с другими поделиться. В известной притче о талантах, которую рассказал Иисус Христос своим ученикам, говорилось о нерадивом рабе, который зарыл дарованный ему талант, то есть весьма большую сумму денег в землю. Господин вовсе не похвалил такого раба, но, напротив, укорял его, назвав рабом лукавым и ленивым. Ценить не значит зарыть в землю, но ежедневно, благодаря Бога за Его дары, нам использовать эти дары для благословения и служения другим. Будем же ценить годы, ценить время, ценить друзей, дети, ценить родителей, пока они живы, мужья, цените здоровье ваших жен. Жены, берегите семейное счастье. Люди, дорожите всем, что дано вам вечным Богом, чтобы не скорбеть о горькой потере потом».